Глава третья. Как правильно распознать болезнь? Устаревшие методы исследования. Давайте проведем инвентаризацию имеющихся сегодня неинвазивных методов, без внедрения в тело зондов, датчиков и прочего, исследования нашего организма. Итак, считаем. Первое. Анализ крови и мочи. Второе – рентген и методы, основанные на использовании рентгеновских лучей. Сюда относятся и компьютерная томография, и ангиография, коронография. Третье – ультразвук, УЗИ и эхо. Четвертое – магнитно-ядерный резонанс, МРТ. Пятое – радионуклидные методы, сцинтиграфия и прочее. Шестое – методы, основанные на регистрации различных электрических и прочих импульсов на поверхности нашего организма – ЭКГ-ЭЭГ-электроэнцефалограмма. Есть еще позитронно-эмиссионный томограф, устанавливается в паре с циклотроном, что вырабатывает радиоактивную сверхбыстро распадающуюся глюкозу, которая и используется в исследовании. По сути, тоже радионуклидный метод исследования – Очень дорогой, очень затратный, очень специфичный, с очень узкими показаниями, поэтому дальше о нем речи идти не будет. Уроки от зрителей. Большинство зрителей анализы крови считают чем-то поверхностным. Другое дело рентген или ультразвук. Типичный вопрос. «Доктор, у меня холестерин повышен, мне теперь надо эхограмму сердца делать». Сколько не объясняя роль тех или иных исследований в диагностике болезней, пациент всегда будет стремиться к наиболее затратным, наиболее современным методам, потому что именно они вызывают его наибольшее доверие. Поэтому врачу надо не пожалеть времени и сил, чтобы объяснить человеку, что к чему, и предупредить, что такие исследования иногда приносят больше вреда, чем пользы. В этой связи мне всегда вспоминается фильм «Два бойца», Эпизод, где Марк Бернес спрашивает у Бориса Андреева, который похвастался трофейным маузером, «А как же ты мог стрелять из него, когда в нем не хватает самой главной его части?» «Это какой же такой главной части?» «Главная часть каждого оружия есть голова его владельца!» Прежде чем продолжать разговор о месте инструментальных методов обследования в диагностике и диспансеризации, давайте освежим теорию. Кто не читал ранее, вам следующие два абзаца прослушать обязательно. Кто припоминает, что вроде как уже встречал эти мысли в моей книге руководства по пользованию медициной, все равно переслушайте, потому что практика показывает, когда какие-то постулаты идут в разрез с привычными нам представлениями, они очень плохо усваиваются. Когда я работал в Африке, у местного населения было поверье, что рентген обладает лечебным действием. С чем бы они ни пришли в госпиталь, просьба всегда была одна – сделайте мне рентген. И было очень трудно объяснить им, что рентген не лечит. То есть объяснить было попросту невозможно. Они понуро отходили, считая, что не понравились белому доктору, и он им отказывает в эффективном лечении. А вот фотографироваться боялись и считали, что это приводит к сглазу. Мало кто у нас в этом сознается, но практика показывает, что большинство россиян считают так же. Как иначе объяснить такую тягу нашего населения к рентгену, КТ, УЗИ? Если доктор вам не сделал рентген или УЗИ, то считай, ходили к нему зря. Самая большая опасность инструментальных методов исследования – большое количество ложноположительных результатов. То есть что-то находят, а как это интерпретировать и что с этим делать – неясно.